Что такое вера? Вера- это путь, по которому Бог и человек идут навстречу друг другу. Первый шаг делает Бог всегда и безусловно, верящий в человека. Он дает человеку некий знак, некое предощущение своего присутствия. Человек слышит таинственный зов Бога, и его шаг навстречу Богу является ответом на этот зов. Бог призывает человека явно или тайно, ощутимо или почти незаметно. Но трудно человеку поверить в Бога, если он прежде не ощутит призвание. Вера – это тайна и таинство. Почему один человек откликается на зов, а другой нет? Почему один, услышав Слово Божие, готов принять его, а другой остается г л у х почему один, встретив Бога на своем пути, тотчас бросает все и следует за Ним, а другой отворачивается и уходит в сторону. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, ибо они были рыболовы, и говорит им «Идите за Мною, и они тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. В чем тайна этой готовности галилейских рыбаков, бросив в с ё следовать за Христом, которого они видят впервые в жизни? И почему богатый юноша, которому Христос тоже сказал «Приходи и следуй за Мною», не откликнулся тотчас же, но отошел с печалью? Не в том ли причина, что те были нищими, а этот обладал большим имением? Те не имели ничего, кроме Бога, а у этого были сокровища на земле. У каждого человека есть свои сокровища на земле, будь то деньги или вещи – хорошая работа или жизненное благополучие. А Господь говорит, «Блаженны нищие д у х о м ибо их есть Царство Небесное». В древних списках Евангелия от Луки еще проще и прямее, «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие». Блаженны, ощутившие, что они ничего не имеют в этой жизни, хотя бы и обладали многим, почувствовавшие, что никакое земное обретение не может заменить человеку Бога. Блаженны те, которые идут и продают в с ё свое богатство, чтобы приобрести одну драгоценную жемчужину – веру. Блаженны те, которые познали, что без Бога они нищие. Те, которые возжаждали и взолкали Его всей душой, всем разумом и волей. Слово о вере – никогда не было легким для восприятия. Но в наше время люди бывают настолько поглощены проблемами земного существования, что многим просто некогда услышать это слово и задуматься о Боге. Подчас религиозность сводится к тому, что празднуют Рождество и Пасху и соблюдают еще кое-какие обряды, только ради того, чтобы не оторваться от корней. Где-то религия вдруг становится модной, и в церковь идут, чтобы не отстать от с о с е д а Но главным для многих людей является деловая жизнь, работа. Деловые люди – это особая генерация людей XX века, для которых не существует ничего, кроме их собственной функции в каком-то деле, бизнесе, поглощающем их полностью и не оставляющем ни малейшего просвета или паузы, необходимой для того, чтобы услышать голос Бога. И все же, как ни парадоксально, среди шума и круговорота дел, событий, и впечатлений, люди слышат в своем сердце таинственный Божий зов. Этот зов, может быть, не всегда отождествляется с идеей о божестве и субъективно нередко воспринимается просто как некая неудовлетворенность, внутреннее беспокойство, поиск. И только спустя годы, Человек осознает, что вся его прежняя жизнь была такой неполноценной и ущербной из-за того, что в ней не было Бога, без Которого нет и не может быть полноты бытия. «Ты создал нас для себя», — говорит блаженный Августин, «и беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в Тебе». Многообразие путей к Богу Люди приходят к Богу разными путями. Иногда встреча с Богом бывает внезапной и неожиданной, иногда подготовленной долгим путем искания, сомнений и разочарований. В одних случаях Бог настигает человека, заставая его врасплох. В других случаях человек обретает Бога, сам обращается к Нему. Это обращение может произойти рано или поздно, в детстве и юности. в зрелости или старости, и нет двух людей, которые пришли бы к Богу одинаковой дорогой, и нет такой проторенной дороги, по которой один мог бы идти вместо другого. Каждый здесь является первопроходцем, каждый должен пройти весь путь сам и обрести своего личного Бога, которому мы говорим «Боже, Ты Бог мой!» Бог один и тот же для всех людей. о он должен быть открыт Мною и стать Моим. Один из примеров внезапного обращения человека к Богу – апостол Павел. До своего апостольства он был правоверным иудеем и ненавидел христианство как вредную и опасную секту. Дыша угрозами и убийством, как говорится в деяниях апостольских, он шел в Дамаск, намереваясь причинить много зла и вреда Церкви. Но когда он уже приближался к городу, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал «Кто ты, Господи?» Господь же сказал «Я Иисус, которого ты гонишь». Ослепленный божественным светом, Савл потерял зрение, три дня он ничего не видел, не ел и не пил. а потом принял крещение, прозрел и стал апостолом Христа, тем, кому суждено было более всех потрудиться в проповеди Евангелия. И тотчас после своего крещения он пошел проповедовать того Христа, который открылся лично ему, который стал его Богом. Конечно, обращение к Богу совсем не всегда бывает внезапным и неожиданным. Чаще человек долго ищет, прежде чем обретает. Блаженный Августин должен был пройти через многие заблуждения и испытания, перечитать множество философских и богословских книг, прежде чем в 33 года понял, что не может жить без Христа. В наше время некоторые начинают искать абстрактную и отвлеченную истину через книги, а приходят к откровению Бога личности. Иногда к христианству приходят окольным путем, через восточные религии и культы, через буддизм или йогу. Иные приходят к Богу, пережив личную катастрофу, потерю близкого, скорбь, болезнь, крушение надежд. В несчастье человек ощущает свою нищету, понимает, что он все потерял и не имеет ничего, кроме Бога. Тогда он может воззвать к Богу из глубины, из бездны горя и безнадежности. Обращение к Богу может произойти благодаря встрече с истинным верующим, священником или благочестивым мирянином. Христос сказал «так д а с в е т и т свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». Если бы христиане сияли божественным светом, если бы в их глазах отражалась божественная любовь, это было бы лучшим свидетельством о Боге и доказательством Его бытия. Один юноша решил посвятить жизнь Богу после того, как увидел священника, который на его глазах преобразился, подобно Христу на фаворе, и просиял небесным светом. Есть и самый, как кажется, естественный путь к Богу, когда ребенок рождается в религиозной семье и вырастает верующим. И тем не менее, вера, хотя и может быть получена от предков, должна быть осмыслена или выстрадана самим человеком. должна стать частью его собственного опыта. Известны многие случаи, когда из религиозных или даже священнических семей выходили атеисты. Достаточно вспомнить Чернышевского и Добролюбова, которые оба происходили из духовного сословия, но порвали с религиозностью своих предков. Верующими не рождаются. Вера дается, но дается усилиями и подвигом того, кто взыскал е ё Человеческие представления о Боге Каждый человек и каждый народ по-разному представляет Бога. Неслучайно в разных языках слово «Бог» родственно различным словам и понятиям, каждая из которых может сказать нечто о свойствах Бога. В древнюю эпоху люди пытались подобрать те слова, при помощи которых они могли бы выразить свое представление о Боге, свой опыт, соприкосновение с божеством. В русском языке и в других языках славянского происхождения, относящихся к индоевропейской группе, слово «бог», как считают лингвисты, родственно санскритскому «бхага», что значит «одаряющий, наделяющий», в свою очередь происходящему от «бхагас» – «достояние счастья». Слово «богатство» тоже родственно слову «бог». В этом выражено представление о Боге как полноте бытия, как все совершенствия и б л а ж е н с т в и которые, однако, не остаются внутри божества, но изливаются на мир людей, на все живое. Бог одаряет, наделяет нас Своей полнотой, Своим богатством, когда мы приобщаемся к Нему. В греческом языке слово о Теос, означающее «бог», По мнению Платона, происходит от глагола а t h e i означающего «бежать». Древние греки видели в природе ее к р у г о в р а щ е н и е ее целенаправленном беге, указание на существование какой-то высшей разумной силы, которую не могли отождествить с Единым Богом, но представляли в виде множества божественных сил. Однако святитель Григорий Богослов наряду с этой этимологией приводит другую, имя цеос от глагола эсин зажигать гореть пылать ибо господь бог твой есть огонь поедающий бог ревнитель говорится в библии на языках германского происхождения слово бог английское god немецкое g o t происходит от глагола означающего падать ниц падать в поклонении людьми которые в раннее время стремились сказать нечто о боге пишет по этому поводу митрополит Сурожский Антоний, не было сделано попытки его описать, очертить, сказать, каков он в себе, а только указать на то, что случается с человеком, когда вдруг он окажется лицом к лицу с Богом, когда вдруг его осияет божественная благодать, божественный свет. Все, что человек может тогда сделать – это пасть ниц в священном ужасе, поклоняясь тому, кто непостижим и вместе с тем открылся ему в такой близости и в таком дивном сиянии. Апостол Павел, которого Бог осиял на пути в Дамаск, пораженный Божественным Светом, тотчас упал на землю в трепете и ужасе, как повествует книга «Деяний апостольских». Священное имя Бога Имя, с которым Бог открылся древним евреям – Яхве – означает «сущий», «имеющий существование», «имеющий бытие». Оно происходит от глагола «хаях» – «быть», «существовать», или, скорее, от первого лица этого глагола «эхьех» – «я есмь». Однако этот глагол имеет динамический смысл. Он означает не просто сам по себе факт существования, но некое всегда актуальное бытие, живое и действенное присутствие. Когда Бог говорит Моисею в книге «Исход» «Я есмь сущий», это означает «Я живу», «Я здесь», «Я рядом с тобою». Вместе с тем это имя подчеркивает превосходство бытия Божьего над бытием всего существующего, это самостоятельное первичное вечное бытие, это полнота бытия, которая есть сверхбытие. Древнее предание говорит о том, что евреи в эпоху послевавилонского плена не произносили имя Яхве й из благоговейного трепета перед этим священным именем. Только первосвященник один раз в год, когда входил для кождения во святое святых Иерусалимского храма, мог там внутри произнести это священное имя. Если же простой человек или даже священник в храме хотел сказать что-либо о Боге, Он заменял имя сущий другими именами, или просто говорил «небо», подразумевая «бог». Была и такая традиция, когда требовалось сказать «бог», человек замолкал и прикладывал руку к сердцу, или показывал рукой на небо, и все понимали, что речь идет о Боге, но само священное имя Божие не произносилось. Древние евреи прекрасно сознавали, что на человеческом языке нет такого имени, слова или термина, которым можно было бы поведать о сущности Бога. Воздерживаясь от произнесения имени б о ж и е евреи показывали, что к Богу можно приобщиться не столько через слова и описания, сколько через благоговейное и трепетное молчание. Божественные имена В Священном Писании встречается множество имен Бога, каждая из которых, не будучи в силах описать его по существу, указывает на те или иные его свойства. Некоторые имена, усвоенные Богу, подчеркивают его превосходство над видимым миром, его власть, господство, царское достоинство. В Священном Писании Бог часто обозначается именем Господь, которая указывает на верховное господство Бога над всей Вселенной. Имена Святой, Святыня, Святость, Освящение, Благой, Благость показывают, что Бог имеет в Себе всю полноту добра и святости, причем Он изливает это добро на все Свои создания, освящая их. В молитве «Отче наш» мы обращаемся к Богу со словами «Досвятится имя Твое», то есть Да будет Твое имя свято не только на небесах в духовном мире, но и здесь на земле. Да светится оно в нас, чтобы мы стали святы, как Ты. В Священном Писании Бог также называется мудростью, истиной, светом, жизнью, спасением, искуплением, избавлением, воскресением, ибо только в Боге осуществляется спасение человека от греха и от вечной смерти, воскресение человека к новой жизни». В Священном Писании Бог назван «правдой и любовью». Имя «правды» или «справедливости» подчеркивает божественную справедливость – Он судья, наказывающий за зло и вознаграждающий за добро. Так, во всяком случае, воспринимает Бога Ветхий Завет. Однако новозаветное благовестие открывает нам, что Бог, будучи справедливым и правосудным, превосходит всякое наше представление о справедливости. Преподобный Исаак Сирин пишет «Не называй Бога правосудным. Где правосудие Божие? В том, что мы грешники, а Христос за нас умер?» Ветхозаветное представление о справедливости Бога Новый Завет восполняет учением о Его любви, превосходящей всякую справедливость. «Бог есть любовь», — говорит святой апостол Иоанн Богослов. Это самое возвышенное определение Бога, самое истинное из того, что можно сказать о нем. Как говорит святитель Григорий Богослов, это имя угоднее Богу больше всякого другого имени. В Библии также встречаются имена Бога, заимствованные из природы и являющиеся не его характеристиками, не попытками определить его свойства, но как бы символами и аналогиями, имеющими вспомогательное значение. Так, например, в Священном Писании Бог сравнивается с солнцем, звездой, огнем, ветром, водой, росой, облаком, камнем, скалой, благоуханием. О Христе говорится как о пастыре, овце, агнце, пути, двери, об образе Божием. Все эти имена просты и конкретны, они заимствованы из повседневной реальности, из обыденной жизни. Но их значение такое же, как в притчах Христа. когда под образами жемчужины, дерева, закваски в тесте, семян на поле, мы угадываем нечто бесконечно более великое и значительное. Во многих текстах Священного Писания о Боге говорится как о человекоподобном существе, то есть как об имеющем лицо, глаза, уши, руки, плечи, крылья, ноги, дыхание. Говорится, что Бог поворачивается или отворачивается, вспоминает или забывает. гневается или успокаивается, удивляется, скорбит, ненавидит, ходит, слышит. В основе этого антропоморфизма лежит опыт личной встречи с Богом как живым существом. Пытаясь выразить этот опыт, человек прибегал к земным словам и образам. В библейском языке почти нет отвлеченных понятий, которые играют такую важную роль в языке спекулятивной философии. Когда надо было обозначить какой-то промежуток времени, не говорили эпоха или период, говорили час, день, год или век. Когда надо было сказать о материальном и духовном мире, не говорили материя и духовная реальность, говорили небо и земля. Библейский язык, в отличие от философского, обладает предельной конкретностью, именно потому, что опыт библейского Бога был опытом личной встречи. о не отвлеченных умозрительных спекуляций. СВОЙСТВА БОГА Трудно говорить о свойствах того, сама природа которого находится за пределами слов. Тем не менее, исходя из действий Бога в тварном мире, человек может делать предположения и умозаключения относительно свойств Бога. Согласно учению святого Иоанна Дамаскина, Бог безначален, бесконечен, вечен, постоянен, не сотворен, не приложен, не изменяем, прост, не сложен, бестелесен, невидим, не осязаем, не описуем, беспределен, недоступен для ума, необъятен, непостижим, благ, праведен. Бог есть Творец всех вещей, Он всемогущ, Он вседержитель, Он всевидящий, Он промыслитель обо всем, Он владыка всего. Безначальность Божия означает, что Бог не имеет над собой никакого высшего начала или причины Своего существования, Он Сам является причиной всего. Он не нуждается ни в чем посторонним, свободен от внешнего принуждения и воздействия. Бесконечность и беспредельность Божия означают, что Бог существует вне категории пространства, свободен от всякого ограничения и недостатка. Он не может быть измерен, его нельзя ни с кем и ни с чем сравнить или сопоставить. Бог вечен, то есть существует вне категории времени, для Него нет прошедшего, настоящего и будущего. «Я тот же, Я первый и Я последний, Я е с т ь альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет», читаем мы в Священном Писании. Не имея ни начала, ни конца во времени, Бог является несотворенным, ибо никто не создал Его. Прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет, — говорит Бог в книге пророка Исаии. Бог обладает постоянством, непреложностью и неизменяемостью, в том смысле, что у Него нет изменения и тени перемены. Бог всегда верен Самому Себе. В книге «Чисел» мы читаем. Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын Человеческий, чтобы Ему изменяться. В Своем существе, действиях, свойствах Бог всегда пребывает один и тот же. Бог прост и несложен, т.е. о с т ь не делится на части и не состоит из частей. Троичность лиц в Боге не есть разделение единой Божественной природы на части. Естество Бога остается неделимым. Понятие о совершенстве божества исключает возможность деления Бога на части, так как всякое частичное бытие не есть совершенство. Бестелесным Бог назван потому, что Он не есть материальная субстанция и не имеет тела, но по природе Своей является духовным. «Бог есть Дух», говорит Христос в Евангелии от Иоанна. «Господь есть Дух», повторяет апостол Павел. а где Дух Господень, там свобода. Бог свободен от всякой материальности. Он не есть где-то, не есть нигде, не есть везде. Когда Библия говорит о везде присутствии Бога, то это опять же попытка выразить субъективный опыт человека, который где бы он ни был, везде встречает Бога. Мы читаем в псалмах «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?»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 Бог невидим, н е о с я з а е м неописуем, непостижим, необъятен, недоступен. Сколько бы мы ни пытались исследовать Бога, сколько бы ни рассуждали о Его именах и свойствах, Он все равно остается неуловимым для ума, потому что превосходит всякую нашу мысль. «Уразуметь Бога трудно, а изречь невозможно», говорил греческий философ Платон. Святитель Григорий Богослов п м и з и р у я с Платоном, говорит, изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно. Бог невидим, Его не видел никто никогда, в том смысле, что никто из людей не мог постичь Его сущность, охватить Его своим зрением, восприятием, умом. Человек может приобщиться к Богу, стать причастным Ему, но он никогда не может понять Бога, потому что понять – это значит в каком-то смысле исчерпать. Положительное и отрицательное богословие Рассматривая имена Бога, мы приходим к выводу, что ни одно из них не может дать нам полного представления о нем. Говоря о свойствах Бога, мы также обнаруживаем, что их совокупность не есть Бог. Бог превосходит любое имя, назовем ли Его бытием Он превосходит бытие, Он есть сверхбытие. Назовем ли Его правдой или справедливостью, в Своей любви Он превосходит всякую справедливость. Назовем ли любовью, Он больше, чем любовь, Он сверхлюбовь. Бог также превосходит любое свойство, какое мы способны Ему приписать, будь то всеведение, везде присутствие или неизменяемость. В конечном итоге, мы приходим к пониманию того, что о Боге вообще ничего нельзя сказать утвердительно. Все, что бы мы н и сказали о Нем, является неполным, частичным и ограниченным. Отсюда естественный вывод – мы не можем говорить «что есть Бог» или «чем Он является», а можем только говорить «что Он не есть», «чем Он не является». Этот способ рассуждения о Боге, получил название отрицательного или апофатического богословия, в отличие от катафатического или положительного богословия. Апофатизм заключается в отрицании всего, что не есть Бог. По словам Протеерея Георгия Флоровского, Бог выше всякого ограничения, выше всякого определения и утверждения, а потому и выше всякого отрицания. Божество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 И это апофатическое незнание есть, скорее, сверхзнание, не отсутствие знания, но совершенное знание, несоизмеримое поэтому со всяким частичным познанием. Это незнание есть созерцание. Бог п о з н а ё т с я не издали через р а з м ы ш л е н и е о н ё м но через непосредственное с ним соединение. Апофатическое восхождение ума к Богу Отцы и учители церкви сравнивают с восхождением Моисея на гору Синай, к Богу, который окружил себя мраком. Божественный мрак означает отсутствие чего-либо материального или чувственного. Вступить в божественный мрак означает выйти за пределы умопостигаемого бытия. Израильский народ во время встречи Моисея с Богом должен был находиться у подножия горы. то есть в пределах катафатического знания о Боге, и лишь один Моисей мог вступить во мрак, то есть отрешившись от всего встретиться с Богом, который вне всего, который там, где нет ничего. Катафатически мы можем говорить о Боге, что Он есть свет, но говоря так, мы невольно уподобляем Бога физическому материальному свету. И если о преобразившемся на фаворе Христе говорится, что просияло лицо его как солнце, одежды же его сделались белыми как свет, то катафатическое понятие «свет» употреблено здесь символически, так как речь идет о нетварном сиянии божества, превосходящем всякое человеческое представление о свете. Апофатически мы можем назвать божественный свет, который превосходит всякое представление о свете сверхсветом или мраком. Таким образом, синайский мрак и фаворский свет – это одно и то же. В нашем понимании Бога мы чаще оперируем катафатическими понятиями, так как это легче и доступнее для ума. Но катафатическое знание имеет свои пределы, которые оно не в силах переступить. Путь отрицаний соответствует духовному восхождению в ту божественную бездну, где умолкают слова, где замирает разум. где прекращается всякое человеческое знание и постижение, где Бог. Не на путях спекулятивного знания, а в глубине молитвенного молчания душа может встретить Бога, который открывается ей как непостижимый, неприступный, невидимый и вместе с тем живой, близкий и родной, как Бог-Личность. Бог-Троица Христиане веруют в Бога Троицу – Отца, Сына и Святого Духа. Троица – это не три Бога, но один Бог в трех ипостасях, то есть в трех самостоятельных личностных существованиях. Это тот единственный случай, когда один равно трем и три равно одному. То, что было бы абсурдом для математики и логики, является краеугольным камнем христианской веры. Христианин приобщается к тайне Троицы не через рассудочное познание, а через покаяние, то есть всецелые изменения и обновления ума, сердца, чувств и всего нашего существа. Невозможно приобщиться к Троице, пока ум не сделается просветленным и преображенным. Учение о Троице не является изобретением богословов, это богооткровенная истина. В момент крещения Иисуса Христа, Бог впервые со всей ясностью являет Себя миру, как единство в трех лицах. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой сошел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес говорящий «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Голос отца слышен с небес, сын стоит в водах Иордана, а дух сходит на сына. Иисус Христос многократно говорил о своем единстве с отцом, о том, что он послан в мир отцом и называл себя сыном Его. Он также обещал ученикам послать духа утешителя, который от отца исходит. Посылая учеников на проповедь, Иисус говорит им: « Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Также и в Писаниях апостолов говорится о Боге т р о и ц ы т р и с в и д е т е л ь с т в у е т на небе», пишет апостол и евангелист Иоанн Богослов в своем Первом Послании. «Отец – Слово и Святой Дух, Исии Три – Суть Едина». Только после пришествия Христа Бог открылся людям как Троица. Древние евреи свято хранили веру в единого Бога, и они были бы неспособны понять идею троичности божества, потому что такая идея воспринималась бы ими однозначно как троебожие, то есть как многобожие. В эпоху, когда в мире безраздельно господствовал политеизм, тайна Троицы была сокрыта от человеческих взоров, она была спрятана в самой глубинной сердцевине истины о единстве Божества. Терминология Святой Троицы С первых дней существования Церкви христиане верили в Отца, Сына и Святого Духа. Однако понадобилось несколько столетий, чтобы учение о Троице было о б л е ч е н о в точные богословские формулировки. Выработать соответствующую терминологию было необходимо Во-первых, для того, чтобы опровергать возникавшие ереси, и во-вторых, чтобы о Троице можно было говорить людям, воспитанным на традициях античной философии. В III веке церковь столкнулась с ересью Савелия, который учил, что Бог – это единое существо, а три лица – это как бы три проявления одной и той же природы, как бы три личины, под которыми Бог является людям. Одна и та же неделимая монада, считал Савелий, действовала в разные времена как бы в трех различных модусах. В Ветхом Завете Бог проявлял Себя как Отец, в Новом Завете как Сын, а в Церкви после Пятидесятницы как Святой Дух. Бог, по Савелию, есть Сына Отец, вне отношения к миру Он есть молчащая монада, а в отношении к миру Он есть Слово логос. В начале ч е т в е р т века Александрийский священник Арий учил, что отец есть единый истинный бог, а сын является его творением. Сын был создан из ничего, но он имеет преимущество над прочими тварями, так как рожден раньше времени и веков. Арианство быстро получило широкое распространение и вызвало бурные споры на всем христианском Востоке. По поводу учения Ария. был созван в Никее в 325 году Первый Вселенский собор, которому суждено было сформулировать православное учение о Святой Троице. Никейский собор, осудивший ереси Ария и Савелия, говорил о Сыне как единосущном Отцу, то есть имеющем одну сущность с Отцом. Православное учение о Боге Троице было выражено в следующих терминах – Бог един по существу но он един в трех ипостасях. Эта формула, указывая на онтологическое единство божества, подчеркивала вместе с тем самостоятельность каждой ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух – это три полноценные личности, персоны, каждая из которых обладает не только полнотой бытия, но и является всецелым Богом. Одна ипостась не есть треть общей сущности. но вмещает в Себя всю полноту Божественной сущности. Отец есть Бог, а не треть Бога, Сын также есть Бог, и Святой Дух тоже Бог, но и все три вместе не есть три Бога, а один Бог. Мы исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную, то есть три ипостаси не делят единую сущность на три сущности, но и единая сущность не сливает и не смешивает три ипостаси в одну. Полнота Божественной жизни в Троице Чтобы сделать учение о Троице более доступным для понимания, святые отцы иногда прибегали к аналогиям и сравнениям. Так, например, Троицу сравнивали с Солнцем. Когда мы говорим «Солнце», мы имеем в виду само небесное тело, но также солнечный свет и солнечное тепло. Свет и тепло являются самостоятельными ипостасями, однако они не существуют изолированно от Солнца. Но также и Солнце не существует без тепла и света. Другая аналогия – вода, источник и поток. Одно не бывает без другого. Еще одна аналогия – в человеке есть ум, душа и слово. Ум не может быть без души и слова, иначе он был бы бездушным и бессловесным. но и душа, и слово не могут быть безумными. В Боге есть Отец, Слово и Дух, и, как говорили защитники Единосущие на Никейском соборе, если Бог-Отец когда-либо существовал без Бога-Слова, значит Он был бессловесным или неразумным. Но подобного рода аналогии, конечно, тоже не могут ничего объяснить по существу, солнечный свет, например, не является ни личностью, ни самостоятельным бытием. Проще всего было бы объяснить тайну Троицы, как это сделал святитель Спиридон т р и м и ф у н с к и й участник Никейского собора. По преданию, будучи спрошен о том, как это может быть, чтобы три одновременно являлись одним, он вместо ответа взял в руки кирпич и сжал его. Из р а з м я к ш е й в руках святителя глины вверх вырвалось пламя, а вниз потекла вода. Как в этом кирпиче есть огонь и вода, сказал святитель, так и в едином Боге есть три лица. Бог Троица не есть какое-то застывшее существование, не есть покой, неподвижность, статичность. В Боге полнота жизни, а жизнь есть движение, явление, откровение. Некоторые божественные имена имеют динамический характер. Бог сравнивается с огнем, водой, ветром. В библейской книге «Песнь песней» женщина ищет своего возлюбленного, который убегает от нее. Этот образ переосмыслен в христианской традиции как погоня души за вечно убегающим от нее Богом. Душа ищет Бога, но едва обретет, снова теряет. Она пытается постичь Его, но не может постичь, пытается вместить, но не может вместить. Он движется с большей скоростью. всегда превосходит наши силы и наши возможности. Найти и догнать Бога, значит самому стать божественным. Как согласно физическим законам, если бы какое-либо материальное тело стало двигаться со скоростью света, оно само превратилось бы в свет, точно так же и душа, чем ближе к Богу, тем более наполняется она светом и становится светоносной. Священное Писание говорит, что Бог есть любовь. Но не бывает любви без любимого, любовь предполагает существование другого. Одинокая, изолированная монада может любить только самое себя, но самолюбовь не есть любовь. Эгоцентричная единица не является личностью. Как человек не может осознать себя личностью персоной, иначе как через общение с другими личностями, так и в Боге не может быть персонального бытия, иначе, как через любовь к другому персональному бытию. Бог Троица есть полнота любви, каждое лицо ипостась обращено любовью к двум другим лицам ипостасям. На иконе Пресвятой Троицы, преподобного Андрея Рублева, мы видим трех ангелов, сидящих за столом, на котором стоит чаша, символ искупительной жертвы Христа. Лица трех ангелов обращены друг к другу и одновременно к чаше. В иконе как бы запечатлелась та божественная любовь, которая царствует внутри Троицы и наивысшим проявлением которой является искупительный подвиг Бога Сына. По выражению святителя Филарета Московского, это любовь Отца распинающая, любовь Сына распинаемая, любовь Духа Святого, торжествующая силою крестной. Крестная жертва Бога-Сына есть также подвиг любви Отца и Святого Духа. Бог-Творец Одним из основных догматов христианства является учение о Боге-Творце, Который создал Вселенную из ничего. Об этом так сказано в Ветхом Завете «Посмотри на небо и землю, и, видя в с ё что на них, познай, что в с ё сотворил Бог из ничего». Все существующее получило бытие благодаря свободной воле Творца. Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. В Творении участвовали все три лица Святой Троицы, о чем пророчески сказано уже в Ветхом Завете «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его вся сила их». Слово и Дух, по образному выражению святого Иринея Леонского, суть две руки Отца. Речь идет о со-действии, совместном творчестве трех лиц, их воля одна, но каждому присуще свое действие. В творении Отцу принадлежит роль, скорее первопричины всего, Сыну Логосу слову, роль Творца, а Святой Дух довершает, т.е. о с т ь доводит до совершенства все созданное. Тварное бытие иноприродно Богу. Оно не является эманацией, излиянием Божества. Божественная сущность в процессе сотворения мира не претерпела никакого разделения или изменения, она не смешалась с тварью и не растворилась в ней. Бог является художником, а творение его картиной, в которой мы можем узнать его кисть, его руку, увидеть отблески его творческого ума, но художник не исчез в своей картине. Он остался тем, кем был и до Ее создания. По какой причине Бог сотворил все? На этот вопрос Святоотеческое Богословие отвечает по преизбытку любви и благости. «Как только благой и преблагой Бог, пишет преподобный Иоанн Дамаскин, не удовольствовался созерцанием Себя Самого, но по преизбытку благости захотел, чтобы произошло о н е ч т что в будущем пользовалась бы Его благодеяниями и было причастно Его благости, Он приводит из небытия в бытие и творит все. Иными словами, Бог захотел, чтобы было еще что-то, участвующее в Его блаженстве, причастное Его любви. Ангелы Прежде видимой вселенной Бог сотворил ангельский мир Ангелы – это служебные духи, бесплотные, обладающие умом и свободной волей. Главным делом ангелов является непрестанное восхваление Бога. Пророк Исаия описывает видение Господа, вокруг которого стояли серафимы и восклицали «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Но ангелы являются также вестниками, посылаемыми от Бога людям. Они принимают живое и деятельное участие в жизни человека. Так, например, ангел возвестил Марии о рождении от н е ё Иисуса, ангел объявил пастухам о рождении Мессии, ангелы служили Иисусу в пустыне, ангел укреплял Иисуса в Гефсиманском саду, ангел возвестил женам-мироносицам о воскресении Христа. У каждого человека есть свой ангел-хранитель. который является Его спутником, помощником и покровителем. Не все ангелы равны по своему достоинству и по своей близости к Богу. Между ними существуют различные иерархии, находящиеся во взаимном соподчинении. В трактате о небесной иерархии, приписываемом Дионисию а р е о п а г и т у его автор насчитывает три ангельских иерархии, каждая из которых делится на три чина. К первой и высшей иерархии относятся серафимы, херувимы и престолы, ко второй – господство, силы и власти, к третьей – начало архангелы и ангелы. В небесной иерархии высшие чины получают озарение божественным светом и приобщение к тайнам божества непосредственно от самого Творца, а низшие – через посредство высших. Ангельская иерархия Согласно Дионисию а р е о п а г и т у переходит в земную церковную иерархию, состоящую из епископов, священников и диаконов, которая приобщается к божественной тайне через посредство небесной иерархии. О количестве ангелов говорится обобщенно, их тысячи тысяч и мириады мириад. Происхождение зла На заре существования тварного бытия, еще до создания Богом видимого мира, однако уже после сотворения ангелов, в духовном мире произошла грандиозная катастрофа, о которой мы знаем только по ее последствиям. Часть ангелов, воспротивившись Богу, отпала от Него и сделалась враждебной всему доброму и святому. Во главе этого отпавшего воинства стоял Эосфор или Люцифер. которого также называют дьяволом и сатаной. Дьявол и демоны оказались во тьме по собственной свободной воле. Каждое разумное живое существо, будь то ангел или человек, наделено от Бога свободной волей, то есть правом выбора между добром и злом. Свобода воли дана живому существу для того, чтобы оно, упражняясь в добре, могло онтологически приобщаться к этому добру. то есть, чтобы добро не оставалось только чем-то данным извне, но становилось его собственным достоянием. Если бы благо было навязано Богом как необходимость и неизбежность, ни одно живое существо не могло бы стать полноценной свободной личностью. Через непрестанное возрастание в добре ангелы должны были восходить к полноте совершенства п л о т ь до всецелого уподобления сверхблагому Богу. Часть из них, однако, сделала выбор не в пользу Бога, тем самым предопределив и свою судьбу, и судьбу вселенной, которая с этого момента превратилась в арену противоборства двух полярных, хотя и не равных между собою начал: доброго, божественного, и злого, демонического. Христианское богословие говорит, что зло не есть некая изначальная сущность, совечная и равная Богу, Зло есть отпадение от добра, противление добру. В этом смысле оно вообще не может быть названо сущностью, потому что не существует само по себе. Как тьма или тень не являются самостоятельным бытием, но лишь отсутствием света, точно так же зло есть лишь отсутствие добра. Бог не создал ничего злого, и ангелы, и люди, и материальный мир, Все это по природе своей является добрым и прекрасным. Но разумным личным существам, ангелам и людям, дана свободная воля, и они могут направить свою свободу против Бога и тем самым породить зло. Так и случилось, святоносец Деница, изначально созданный добрым, злоупотребил своей свободой, исказил собственное доброе естество и отпал от источника добра. Не будучи ни сущностью, ни бытием, зло, тем не менее, становится активным разрушительным началом, оно ипостазируется, то есть становится реальностью в лице дьявола и демонов. По сравнению с божественным бытием, активность зла иллюзорная и мнимая. Дьявол не имеет никакой силы там, где Бог не позволяет ему действовать. Или, иными словами, он действует только в тех границах, которых ему попущено Богом. Но будучи клеветником и лжецом, дьявол употребляет ложь как свое главное орудие, он обманывает свою жертву, показывая ей, будто в его руках сосредоточены могучая сила и власть, тогда как на самом деле у него нет этой силы и власти. Бог является абсолютно непричастным злу, однако зло находится под его контролем. так как именно Бог определяет границы, в которых зло может действовать. Более того, по неисповедимым путям своего промысла, в педагогических или иных целях, Бог иногда пользуется злом в качестве орудия. Христианское богословие не дает четкого ответа на вопрос о том, почему Бог, не будучи создателем зла, все же позволяет ему действовать. Говоря об этом, ум человека замирает перед тайной, будучи не в силах проникнуть в глубину божественных судеб. Как говорит Бог в книге пророка Исаии «Мои мысли не ваши мысли, и пути Мои не ваши пути. Но как отстоит небо от земли, так отстоит путь Мой от путей ваших, и помышления ваши от мысли Моей». Вселенная Согласно Библии, Видимый мир сотворен Богом в шесть дней. Как понимать эти дни? Вряд ли можно думать, что речь идет об обычных шести сутках, хотя бы потому, что сутки зависят от солнца, а само солнце появилось на четвертый день. На языке Библии слово «день» означало некий промежуток времени, иногда очень продолжительный. Так, например, сорокалетнее странствование евреев между Красным морем и Ханааном Давид называет «днем искушения в пустыне». В другом псалме он говорит «пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний», и апостол Петр в своем втором послании говорит «у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день». Кроме того, о седьмом дне не сказано «и был вечер, и было утро», как о других днях, из чего можно заключить, что седьмой день еще не з а в е р ш ё н и продолжается теперь. Восьмым днем христиане издревле называли «будущий век» и «Царство небесное». Все это говорит о том, что библейские шесть дней – это шесть последовательных этапов творения, которые разворачиваются постепенно, как грандиозная картина великого художника. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Так начинается книга Бытия. Земля первого дня – это, по выражению митрополита московского Филарета, изумляющая пустота, хаотичное первовещество, имеющее в себе залог будущей красоты, гармонии и космичности. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош. Свет первого дня не есть свет Солнца и Луны, появившихся лишь на четвертый день, а есть свет Божества, отобразившийся в тварном бытии. Сказал и увидел антропоморфизмы, имеющие глубокий смысл. Выражение «сказал» указывает на действие Слова Божьего, одной из ипостасей Святой Троицы. А «увидел» говорит о сознательности и целесообразности творческого процесса, об удовлетворении художника тем, что созданный им космос действительно прекрасен. Во второй день Бог создает твердь, пространство, обладающее прочностью, стабильностью, твердостью. В третий день Он создает сушу и море и отделяет одно от другого. В четвертый день Бог создает солнце, луну и прочие светила. С этого момента заработал механизм суток, ритмичной смены дня и ночи. В пятый день морская стихия по велению Божьему порождает рыб и пресмыкающихся, а воздушная – птиц. Наконец, в шестой день появляются животные и человек. Библейская картина сотворения мира являет нам Бога во всем его творческом могуществе. Сотворив духовный мир и населив его ангелами, Бог затем создает материальный космос как отображение как икону, своей превышающей всякую мысль красоты. В центре Вселенной Бог поселяет человека. Все живое, по предвечному замыслу Творца, призвано восхвалять Его. Сотворенная Богом Вселенная является книгой, открывающей тем, кто умеет читать, величие Творца. Неверующие люди, наблюдая материальный мир, не видят в нем отображения высшей нематериальной красоты. Для них в мире нет ничего чудесного, все естественное и обыденное. Книга Божьего Чуда прочитывается очами веры. К Авве Антонию, египетскому отшельнику ч е т в е т о г о века, пришел знаменитый философ и спросил «Авва, как ты можешь жить здесь, лишенный утешения от чтения книг?» Антоний, указав рукой на небо, пустыню и горы, отвечал Моя книга, философ, есть природа сотворенных вещей, и когда я хочу, я могу читать в ней дела Божьи. Сотворение человека Человек является венцом творения, вершиной творческого процесса трех лиц Божественной Троицы. Прежде чем сотворить человека, они совещаются друг с другом, Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Предвечный совет трех лиц Святой Троицы был необходим не только потому, что человек рождался как существо высшее, наделенное разумом и волей, господствующее над всем видимым миром. Он был необходим также и потому, что, будучи абсолютно свободным и независимым от Бога, человек нарушит заповедь, отпадет от райского блаженства, и понадобится крестная жертва Сына Божия, чтобы открыть человеку путь обратно, к Богу. Намереваясь создать человека, Бог видит его дальнейшую судьбу, потому что от взора Божия ничего не сокрыто, Он видит будущее как настоящее. Но если Бог заранее предвидел грехопадение Адама, не означает ли это, что Адам невиновен, так как все произошло по воле Творца? Отвечая на этот вопрос, преподобный Иоанн Дамаскин говорит о различии между предведением б о ж ь и м и предопределением «Бог все знает, но не все предопределяет, ибо Он заранее знает то, что в нашей власти, но не предопределяет этого, ибо Он не желает, чтобы происходило зло, но не принуждает насильно к добру». Таким образом, предведение Божие не является роком, предопределяющим судьбу человека. Адаму не было на роду написано согрешить, последнее зависело только от его собственной воли. И когда мы грешим, Бог заранее знает об этом, но Божие предведение ничуть не освобождает нас от ответственности за грех. Вместе с тем, милосердие Божие столь велико, что Он изъявляет изначальную готовность принести в жертву самого Себя чтобы искупить человечество от последствий греха. Бог сотворил человека из праха земного, то есть из материи. Человек, таким образом, есть плоть от плоти земли, из которой он вылеплен руками Божьими. Но Бог также вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою ж и в у ю Будучи перстным земным, человек получает некое божественное начало. залог своей приобщенности к божественному бытию. Человек причастен божеству по самому акту творения и потому кардинальным образом отличается от всех прочих живых существ. Он не просто занимает высшее положение в иерархии животных, но является полубогом для животного мира. Святые Отцы называют человека посредником между видимым и невидимым мирами, смесью обоих миров. Они также называют его, вслед за античными философами, микрокосмосом, малым миром, малым космосом, объединяющим в себе всю совокупность тварного бытия. Согласно святителю Василию Великому, человек имел начальство по подобию ангелов и по своей жизни был подобен архангелам. Будучи, однако, сердцевиной сотворенного мира, соединяя в себе духовное и телесное начало, Человек в каком-то смысле превосходил ангелов. Желая подчеркнуть величие человека, святитель Григорий Богослов называет его «сотворенным Богом». Создавая человека по образу и подобию своему, Бог творит существо, призванное стать Богом. Человек есть Бога-человек по своему потенциалу. Образ и подобие Божие В книге Бытия мы читаем «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Одинокая эгоцентричная монада неспособна к любви, и Бог создает не единицу, а двоицу, чтобы между людьми царствовала любовь. Однако любовь д в о и ц е тоже не есть еще полнота любви, так как в двоице существует два полярных начала. тезис и антитезис, которые должны завершиться в синтезе. Синтезом человеческой двоицы является рождение ребенка. Полноценная семья – муж, жена и ребенок – я в л я е т с я отображением триипостасной божественной любви. Тема образа и подобия Божьего – одна из центральных в христианской антропологии, в большей или меньшей степени ее пытались раскрыть все древнецерковные писатели. Черты образа Божьего некоторые отцы и учители церкви видели в разумно-духовной природе человека. Образ Божий усматривают также в свободной воле человека и его способности выбора. Бог создал человека абсолютно свободным, по Своей любви Он не хочет принуждать его ни к добру, ни к о злу. В свою очередь Он ждет от человека не просто слепого повиновения, но ответной любви. Только будучи свободным, человек может уподобиться Богу через любовь к Нему. Святые Отцы говорят о бессмертии человека и его господственном положении в природе, а также о присущем ему стремлении к добру, как чертах образа Божьего. Наконец, способность человека к творчеству является отображением творческой способности самого Творца. Бог является Делателем. Как говорит Христос, Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И человеку тоже заповедано возделывать рай, то есть трудиться в нем, обрабатывать его. Человек не может творить из ничего, но он может творить из материала, созданного Творцом, а материалом для него служит вся земля, где он Господин и Хозяин. Не столько мир нуждается в том, чтобы человек улучшал его, сколько сам человек. нуждается в приложении своих творческих способностей для уподобления Богу. Некоторые отцы церкви отличают образ от подобия, отмечая, что образ – это то, что изначально вложено Творцом в человека, а подобие – то, чего предстояло достичь в результате добродетельной жизни. Согласно Иоанну Дамаскину, выражение по образу означает разумное и одаренное свободной волей. А выражение е п о п о д о б и ю означает уподобление через добродетель, насколько это возможно. Все свои способности человек должен реализовать в возделывании мира, в творчестве, в добродетели, в любви, чтобы через это уподобиться Богу. Ибо, как говорит святитель Григорий Низкий, «предел добродетельной жизни есть уподобление Богу». Душа и тело О том, что в человеке есть не только материальное, но и духовное начало, знали все древние религии, однако соотношение этих начал понималось по-разному. В дуалистических религиях материя представляется изначально злой и враждебной человеку. Манихеи даже считали сатану создателем материального мира. В античной философии тело – это тюрьма, в которую заключена душа, или могила, которую она зарыта. Древнеиндийские философские системы говорят о переселении душ из одного тела в другое, в том числе из человека в животное, и наоборот. Учение о перевоплощении, однако, было отвергнуто всей древнецерковной традицией, как не с о о т в е т с т в у ю щ е е не только божественному откровению, но и здравому смыслу. Человек, обладающий разумом и свободой воли, не может превратиться в неразумное животное, потому что всякое разумное бытие бессмертно и не может исчезнуть. Кроме того, учение о том, что человек на земле терпит наказание за свои грехи в прежних жизнях, противоречит понятию о благости Бога. Какой смысл в наказании, если человек не знает, за что он его терпит, ведь люди не помнят свои прежние существования? Святые отцы на основании Библии учат, что душа и тело не являются чуждыми элементами, соединенными в индивидууме лишь на какое-то время, но даны одновременно и навсегда в самом акте творения, душа обручена телу и неразлучна с ним. Только совокупность души и тела является полноценной личностью ипостасью, ни душа, ни тело сами по себе таковой не являются. Говоря о теле и материи вообще, Отцы Церкви подчеркивали их божественное происхождение. Глубоко неверным представляется утверждение, что христианство якобы проповедует гнушение плотью, якобы презрительно относится к телу. Гнушение плотью было характерно для некоторых еретиков, в частности гностиков, монтанистов и манихеев, взгляды которых в с в я т о о т и ч е с к о м богословии подвергались резкой критике. Иоанн Златоуст пишет. Многие из еретиков говорят даже, что тело и не сотворено Богом. Оно, дескать, не стоит того, чтобы сотворил его Бог, говорят они, указав на нечистоту, пот, слезы, труд, изнурение и все прочие несовершенства тела. Но не говори мне об этом падшем, осужденном, униженном человеке. Если хочешь знать, каким Бог сотворил наше тело вначале, то пойдем в рай и посмотрим на первозданного человека. Во всех случаях, когда в христианской аскетической литературе говорится о вражде между плотью и духом, речь идет о греховной плоти, как совокупности страстей и пороков, а не о теле вообще. И когда говорится об умерщвлении плоти, имеется в виду умерщвление греховных склонностей и плотских похотей, а не презрение к телу как таковому. Христианский идеал заключается не в том, чтобы унизить плоть, а в том, чтобы очистить ее и освободить от последствий грехопадения, вернуть к первоначальной чистоте и сделать достойной уподобления Богу. Для библейско-христианской традиции характерен исключительно возвышенный взгляд на человека. Мнение об унижении человека в христианстве является глубоко ошибочным. Что такое человек в восприятии атеиста – это обезьяна только с более развитыми способностями. Что такое человек в восприятии буддиста – это одно из перевоплощений души, которая до своего вселения в тело человека могла существовать в теле собаки или свиньи и после смерти человеческого тела может вновь оказаться в теле животного. Понятие личности как совокупности души и тела, соединенных неразлучно, вовсе отсутствует, человек сам по себе есть только некая промежуточная стадия в странствовании души из одного тела в другое. И только христианство дает по-настоящему возвышенный образ человека. В христианстве человек – это личность, персона, созданная по образу Бога, то есть являющаяся иконой Творца. По своему достоинству человек стоит не ниже ангелов. Как говорит пророк и псалмопевец Давид, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умалил его перед ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Жизнь первых людей до грехопадения материалистическому представлению о ранних стадиях развития человечества, когда люди были подобны зверям и вели скотский образ жизни, не зная Бога и не имея никаких понятий о нравственности, христианство противопоставляет учение о блаженстве первых людей в раю и о последующем грехопадении их и изгнании из рая. Надо сказать, что п р е д а н и е о первоначальном блаженстве людей и их последующем падении сохранились в мифологии многих народов, и между этими преданиями имеются отдельные черты поразительного сходства. Не является ли библейский рассказ одним из таких мифов, и можно ли относиться к нему как к действительной истории человечества или его следует воспринимать как аллегорию? Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо определить, что такое миф. Греческое слово «миф» означает вообще рассказ, историю, предание, притчу, преимущественно сказание о богах и героях, то есть о то историческом прошлом человечества. Язык мифа есть язык символов. Действительная история, становясь мифом, облекается в слова и образы, имеющие символическое значение. По мере удаления того или иного народа от истинной веры, то есть от веры в единого Бога, Реальная действительность, изначально заложенная в его мифологии, все более искажается и приобретает сказочные, мифические, в отрицательном смысле этого слова, черты. Но какая-то доля правды все же сохраняется в любой мифологии. Этим и объясняются черты сходства между различными мифологиями. Библейский рассказ отличается от всех древних мифов, Тем, что он принадлежит богоизбранному народу, единственному, который хранил истинную веру, а потому искажения в этот рассказ не проникли, он сохранил предание неповрежденным. Более того, церковь принимает все, что написано в Библии, как богооткровенную истину, то есть истину, открытую самим Богом через своих избранников, учителей, апостолов, пророков. В этом смысле библейский рассказ является действительной историей, а не аллегорией или притчей. Но, как всякое древнее сказание, он написан символическим языком, и каждое слово, каждый образ в нем требует истолкования. Иными словами, в Библии все до последней буквы является истиной, но не все следует понимать буквально. Библейское повествование – это символический рассказ о действительных событиях. Сотворив человека, Бог ввел его в рай, где человек мог жить в полной гармонии с природой. Человек понимал язык зверей, и они были послушны ему, все стихии подчинялись ему как царю. Бог привел к человеку всех зверей, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И Адам нарекает имена всем зверям и птицам. то есть познает смысл, сокровенный логос каждого живого существа. Давая человеку право нарекать имена всей твари, Бог как бы вводит человека в самую сердцевину своего творческого процесса, призывает его к сотворчеству, сотрудничеству. Как пишет Василий Селевкийский, Адаму надо было узреть неизреченное устроение, носимое в себе каждым животным. И все они подходили к Адаму, признавая этим свое рабское состояние. Бог говорит Адаму «Будь творцом имен, коль скоро ты не можешь быть творцом самих тварей. Мы делим с тобою славу творческой премудрости. Давай имена тем, кому Я дал бытие». Бог ввел человека в мир, как священника всего видимого творения. Единственный из всех живых существ, Он способен словесно восхвалять Бога и благословлять Его. Все мироздание вручено Ему как дар, за который Он должен приносить жертву хваления и которую Он должен возвращать Богу, как Твоя от Твоих. В этой непрекращающейся евхаристической, благодарственной жертве человека заключается смысл и оправдание Его бытия и вместе с тем Его наивысшее блаженство. Небо, земля, море, поля и горы, птицы и звери – вся тварь как бы делегирует человека на это первосвященническое служение, чтобы его устами восхвалять Бога. Бог позволил человеку вкушать от всех деревьев рая, в том числе от древа жизни, дарующего бессмертие. Однако Он запретил вкушать от древа познания добра и зла, потому что познать зло означает приобщиться к злу, и отпасть от блаженства и бессмертия. Человеку дано право выбора между добром и злом. Избрав зло, человек отпадает от жизни и смертью умирает. Избрав добро, он восходит к совершенству и достигает наивысшей цели своего существования. Цель жизни человека по учению отцов в о с т о ч н о й Церкви есть обожжение, то есть всецелое уподобление Богу и соединение с Ним. Единение с Богом, являющееся конечной целью существования человека, не есть слияние с божественной сущностью и растворение в божестве, не есть тем более погружение в небытие нирвану, а есть жизнь с Богом и в Боге, при которой личность человека не исчезает, но остается сама собой, приобщаясь к полноте божественной любви. Грехопадение Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Так начинается библейское повествование о грехопадении первых людей. В образе змея здесь представлен дьявол, искуситель и враг рода человеческого. Он прельстил человека надеждой на обожжение, пообещав ему, что если он вкусит запретный плод, он станет как Бог. Человек не распознал обмана. потому что стремление к обожению было вложено в него Творцом. Но обожение невозможно без Бога, и признаком величайшей гордости является стремление сделаться равным Богу вопреки Ему. Библейский рассказ о грехопадении помогает нам понять всю трагическую историю человечества и его нынешнее состояние, так как показывает, кем мы были и во что превратились. Он открывает нам, что зло вошло в мир не по воле Бога, но по вине человека, который предпочел дьявольский обман божественной заповеди. Из поколения в поколение человечество повторяет ошибку Адама, прельщаясь ложными ценностями и забывая истинные – веру в Бога и верность Ему. В чем заключался грех первого человека? Большинство древнецерковных писателей утверждает, что Адам пал из-за гордости. Гордость – это стена между человеком и Богом. Корнем гордости является эгоцентризм, обращенность на себя, самолюбие и самовожделение. До грехопадения единственным объектом любви человека был Бог. Но вот появилась ценность вне Бога – дерево показалось хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно. И вся иерархия ценностей переворачивается и рушится. На первом месте оказывается мое «Я», на втором – предмет моего вожделения. Для Бога места не остается. Он забыт и изгнан из моей жизни. Запретный плод не прибавил человеку счастья. Напротив, человек вдруг ощутил свою наготу. Ему стало стыдно, и он пытается скрыться от Бога. Ощущение собственной н а г о т ы означает лишение той божественной, покрывающей светоносной одежды, которая защищала человека от познания зла. Жгучее чувство стыда за собственный срам – вот первое ощущение человека после того, как он совершил грех. Второе – желание скрыться от Бога, показывающее, что он утратил понятие о везде присутствии Божьем. и ищет какое-нибудь место, где нет Бога. Но это еще не было окончательным разрывом с Богом. Падение еще не есть отпадение. Человек мог покаяться и этим возвратить себе прежнее достоинство. Бог выходит на поиск падшего человека. Он ходит между деревьями рая и как бы ищет его, спрашивая «Где ты?». В этом смиренном хождении Бога по раю мы прозреваем смирение Христа. открывающееся нам в Новом Завете, смирение, с которым Бог выходит искать заблудившуюся овцу. Ему нет необходимости ходить, искать и спрашивать, где ты, потому что он может воззвать с неба громовым голосом или потрясти основание земли, но он все еще не хочет быть судьей Адама, он все еще хочет быть с ним на равных и надеяться на его покаяние. Но вместо покаяния Адам произносит слова самооправдания, обвиняя во всем жену, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева и я ел, то есть ты дал мне жену, ты виноват, а жена, в свою очередь, во всем обвиняет змея. Последствия грехопадения для первого человека были катастрофическими. Он не только лишился блаженства и сладости рая, но изменилась и исказилась вся природа человека. Согрешив, человек отпал от естественного состояния и впал в противоестественное. Были повреждены все части его духовно-телесного состава. Дух вместо того, чтобы стремиться к Богу, стал душевным, страстным, душа попала во власть телесных инстинктов, а тело утратило первоначальную легкость и превратилось в тяжелую греховную плоть. В жизнь человека вошли болезни, страдания и скорби. Он стал смертным, так как потерял возможность вкушать от древа жизни. Не только сам человек, но и весь окружающий его мир изменился в результате грехопадения. Изначальная гармония между природой и человеком была нарушена. Теперь стихии могут быть враждебны человеку, бури, землетрясения, наводнения могут губить его. Земля уже не будет произвращать в с ё сама собою. Ее надо возделывать в поте лица, а она принесет терния и колючки. Звери тоже становятся врагами человека. Змей будет жалить его в пету и другие хищники нападать на него. Вся тварь, по словам апостола Павла, подчиняется рабству тления, и теперь она вместе с человеком будет ждать освобождения от этого рабства, потому что покорилась суете недобровольно, но по вине человека. Распространение греха После грехопадения Адама и Евы грех быстро распространяется среди людей. Если они согрешили гордостью и непослушанием, то уже их сын Каин совершает братоубийство. Потомки Каина очень скоро вообще забыли Бога и занялись устроением своего земного быта. Сам Каин, как повествует Библия, построил город. Из его ближайших потомков один был отцом всех живущих в шатрах со стадами, другой был отцом всех играющих на гуслях и свирели, третий – к о в а ч о м всех орудий из меди и железа. То есть градостроительство, скотоводство, музыкальное искусство и, выражаясь современным языком, производство орудий труда, все это принесли человечеству потомки Каина как некий суррогат утраченного райского блаженства. Последствия грехопадения Адама распространились на в с ё человечество. Это разъясняет апостол Павел, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Этот текст апостола Павла может быть понят по-разному. Согласно одному толкованию, речь здесь идет об ответственности каждого человека за свои личные грехи. а не за преступление Адама. В этом случае Адам является лишь прототипом всех будущих грешников, каждый из которых, повторяя грех Адама, несет ответственность лишь за свои собственные грехи. Грех Адама, согласно такому толкованию, не является причиной нашей греховности, потому что в грехе Адама нет нашего участия, следовательно, и его вина не должна вменяться нам. Однако есть и другое толкование. согласно которому грех Адама вменяется всем последующим поколениям людей в силу зараженности грехом человеческой природы вообще. Расположение к греху становится наследственным, а наказание за грех – всеобщим. У ветхозаветных людей было живое чувство своей врожденной виновности перед Богом. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя», – говорится в 50-м псалме. Древние люди верили, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, как говорится в книге «Исход», не невинных детей, а тех, чья личная греховность коренилась в виновности их предков. С рационалистической точки зрения, наказание всего человечества за грех Адама является несправедливостью. Многие богословы последних столетий боровшиеся над созданием религии в пределах только разума, отвергали это учение как несогласующееся с доводами разума. Но ни один догмат не постигается разумом, и религия в пределах разума не есть религия, а голый рационализм, потому что религия сверхразумна, сверхлогична. Учение об ответственности человека за грех Адама раскрывается в свете Божественного Откровения и осмысливается в связи с догматом об искуплении человека новым Адамом, Христом. По словам апостола Павла, как преступлением одного всем человеком осуждения, так и правдою одного всем человеком оправдания к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к Жизни Вечной и и с у с о м Христом, Господом нашим. Ожидание Мессии Эпоха Ветхого Завета была временем ожидания Мессии Искупителя. Первозданный Адам по наущению дьявола нарушил заповедь и отпал от Бога, но божественный замысел о человеке не изменился, Человек по-прежнему предназначен к обожению, только теперь уже оно не в его силах, необходим Спаситель, который примирит человека с Богом. Особенно много предсказаний о Мессии содержится в книге пророка Исаии. Пророк говорит о рождении Мессии от Девы. Все д е в а во чреве примет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Исаия предсказывает рождение младенца, сошествие на него Святого Духа. п о р а з и т е л ь н о е п р о р о ч е с т в о Исаии о страданиях Мессии. «Как многие изумлялись, смотря на Тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет Он в изумление, цари закроют перед Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было о о о г в р е н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 Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он и с т е з у е м был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи во устах его. Пророк Исаия говорит о Христе с такой силой и таким реализмом, как может говорить только человек, видевший Христа. Пророки были свидетелями Христа до Его пришествия. Святой Дух открывал им будущее, о котором они говорили, как о настоящем. Апостол Петр пишет, что в пророках жил Дух Христов. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Духовным взором пророки прозревали то, что откроется в Новом Завете, и готовили народ израильский к встрече Мессии. Последний из пророков, Иоанн Креститель, был первым из апостолов. Он предсказывал о Христе, и он же засвидетельствовал о нем, когда Христос пришел. Иоанн Креститель стоит на рубеже двух эпох. завершая одну и открывая другую, в его лице произошла встреча Ветхого Завета с Новым. В годы, непосредственно предшествовавшие рождению Христа, ожидание Мессии было всеобщим. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все», – говорит в Евангелии от Иоанна простая женщина-самарянка. Не только в израильском народе, но и среди язычников многие жили мечтой о Золотом веке. Римский поэт Вергилий, который жил в первом веке до Рождества Христова, в четвертой эклоге своей Энеиды возвестил о таинственном младенце, рождение которого означает начало новой благословенной эры спасения. Накануне пришествия в мир Спасителя человечество томилось в предчувствии и предвкушении этого пришествия, с которым связывали надежду на спасение. Христос Новый Адам В центре всего новозаветного благовестия лежит тайна воплощения Сына Божия. Первозданный Адам не сумел выполнить поставленную перед ним задачу. путем духовно-нравственного совершенствования достичь о б о ж е н и я и привести к Богу видимый мир. После нарушения заповеди и отпадения от сладости рая, путь к обожжению оказался для него закрытым. Но все то, чего не сумел исполнить первый человек, выполнил за него воплотившийся Бог Слово, ставшее плотью – Господь Иисус Христос. Он Сам прошел тот путь к человеку, по которому человек должен был идти к Нему, и если для человека это был путь восхождения, то для Бога путь смиренного снисхождения, обнищания и истощания. Апостол Павел назвал Христа вторым Адамом, противопоставив его первому Адаму. Первый человек – из земли, перстный, второй человек – Господь с неба. Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, что Адам был прообразом Христа по контрасту. Адам есть образ Христа, как Тот для тех, кто от Него произошел, хотя они и не ели от дерева, сделался причиной смерти, введенной через вкушение, так и Христос для тех, кто от Него родился, хотя они и не сделали добро, стал подателем праведности, которую даровал всем нам через крест. Немногие приняли второго Адама и поверили в него, когда он пришел на землю. Иисус, воплотившийся, страдавший и воскресший, стал соблазном для иудеев и безумием для эллинов, по словам апостола Павла. Для правоверного иудея Иисус был действительно соблазном, так как Он объявлял Себя Богом и делал Себя равным Богу, что воспринималось как богохульство. Для э л л и н а в же христианство было безумием, потому что эллинская мысль искала для всего логические и рациональные объяснения, и познать Бога страдающего и умирающего она была не в силах. Греческая мудрость в течение многих столетий выстроила храм неведомому Богу, и она неспособна была понять, как неведомый, невидимый, непостижимый, всемогущий, й в с с е и л ь н ы Всезнающий, вездесущий Бог мог сделаться смертным, страдающим, слабым человеком. Бог, рождающийся от жены, Бог, которого заворачивают в пеленки, укладывают спать, кормят молоком – все это казалось абсурдом для эллинов. Христос Евангелия Иисус Христос в Евангелии описан как реальная личность, обладающая всеми свойствами обычного человека. Он рождается и растет, ест и пьет, устает и спит, скорбит и радуется. Многие соблазнились этим евангельским реализмом и попытались сконструировать образ исторического Христа, противопоставив его Христу веры или Христу верующих, отбросив все чудесное и мистическое в Евангелии и оставив только то, что не противоречит здравому смыслу. Так в книге Ренана «Жизнь Иисуса» все чудеса Христа названы фокусничеством. Он думал, что совершал чудеса, однако в реальности никаких чудес не было. Толстой в своих комментариях к Евангелию кощунствует по поводу бессеменного зачатия, преображения, воскресения и вознесения Христа, а также по поводу всех исцелений и чудес. Толстой не только высмеивает чудеса Христа, но и отрицает реальность страданий человека. Причиной страданий оказывается самообман. При таком подходе и исцеление, и искупление представляются просто излишними, человеку надо лишь внушить себе, что он здоров, и все встанет на свои места. Так называемый исторический Христос, то есть освобожденный от налета мистики и чудес, превращается в лучшем случае, как Реана, у Ринана, Христа человеческой фантазии, в слащавую картинку, имеющую мало общего с реальным Христом. В худшем случае, как у Толстого, все заканчивается карикатурой на Евангелие. Живой, реальный Христос познается нами тогда, когда мы принимаем все Евангелие до последней буквы, как откровение божественной истины. Евангелие не есть книга, постигаемая человеческим м м р а з у о оно сверхразумно и сверхъестественно, оно от начала до конца полно чудес и само является чудом. Евангельский Христос с первых глав открывается нам не только как человек, но и как Бог. Все Его действия и слова, будучи действиями и словами человека, отмечены, однако, печатью божественности. И Иисус рождается, как и прочие дети, но не от мужа и жены, а от Святого Духа и Девы. Младенца приносят в храм, как и прочих первенцев, но его встречают пророк и пророчица, и признают в нем Мессию. Он возрастает и укрепляется духом, живя в родительском доме, но, будучи 12 лет, сидит в храме среди учителей и говорит загадочные слова о своем отце. Он приходит креститься на Иордан, как и прочие люди, но в момент крещения слышен голос отца, является Святой Дух в виде голубя. Он устает от пути, садится у колодца и просит пить у самарянки, однако не пьет и не ест, когда ученики приносят пищу и предлагают ему. Он спит на корме лодки, однако, проснувшись, словом у к р о щ а е т разбушевавшуюся стихию. Он восходит на Фаворскую гору и молится Богу, как и всякий человек. однако во время молитвы преображается и являет ученикам свет Своего Божества. Он приходит к гробу Лазаря и оплакивает смерть своего друга, однако словами «Лазарь, выходи вон!» воскрешает его. Он боится страданий и молится Отцу, чтобы, если возможно, избежать их, однако предает Себя волю Отца и изъявляет готовность умереть за людей. Он, наконец, принимает п о р у г а н и е у н и ч и ж е н и е и р а с п я т и е умирает на кресте как преступник, но в третий день воскресает из гроба и является у ч е н и к а м Евангелие неопровержимо свидетельствует о Бога человечестве Христа. Будучи книгой богодухновенной, оно, однако, написано живыми людьми, каждый из которых описывает события так, как он их видел и воспринимал. или как Он о них слышал от очевидцев. Под богодухновенностью священных книг понимается совместное творчество людей и Святого Духа, их сотрудничество. Между четырьмя евангелистами существуют известные разногласия в деталях, что свидетельствует не о противоречии между ними, но об их единстве. Если бы повествования были абсолютно тождественны, Это говорило бы о том, что их авторы друг с другом советовались и друг у друга списывали. Евангелие – это свидетельство очевидцев, в которых каждый факт достоверен, но излагается с точки зрения того или иного конкретного автора. Христос церковного предания Священное Писание является главным источником нашего знания о Боге и о Христе. н а Писание может быть понято и истолковано по-разному. Все ереси были подкреплены ссылками на Писание и цитатами из Библии. Поэтому необходим некий критерий правильного понимания Библии. Таким критерием в Церкви является священное предание, частью которого является Писание. Священное предание включает в себя весь многовековой опыт жизни Церкви, отраженный помимо Писания, в деяниях и вероопределениях вселенских соборов, в творениях святых отцов, в литургической практике. Священное предание не является просто дополнением к Писанию. Оно свидетельствует о постоянном и живом присутствии Христа в Церкви. Весь пафос Нового Завета в том, что его авторы были свидетелями. Как пишет святой апостол и евангелист Иоанн Богослов,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 которое запечатлевается в предании. Евангелие говорило о Христе как Боге и человеке, но церковному преданию предстояло сформулировать догмат о соединении Божества и человечества во Христе. Разработкой этого догмата занимались в эпоху христологических споров с IV по VII век. Во второй половине IV века а п о л и н а р и й Лаодикийский учил, что предвечный Бог Логос воспринял человеческую плоть и душу, но не воспринял человеческий ум. Вместо ума у Христа было Божество, слившееся с человечеством и составившее с Ним одну природу. По учению Аполлинария, Христос не вполне единосущен нам, так как не имеет человеческого ума. Он является небесным человеком, лишь воспринявшим человеческую оболочку, но не ставшим полноценным земным человеком. Некоторые последователи Аполлинария говорили, что Логос воспринял только человеческое тело, а душа и дух у него были божественны. Иные шли дальше и утверждали, что он и тело принес с неба, а прошел через Святую Деву, как через трубу. Противниками Аполлинария и представителями другого течения в христологии стали д и о д о р Тарсийский и Феодор Мапсуестийский, учившие о сосуществовании во Христе двух отдельных самостоятельных природ, которые соотносятся следующим образом – Бог Логос вселился в человека Иисуса, которого Он избрал и помазал, с которым соприкоснулся и сжился. Соединение человечества с Божеством согласно Феодору и Деодору, было не абсолютным, а относительным, логос жил в Иисусе, как в храме. Земная жизнь Иисуса, по Феодору Мапсуистийскому, есть жизнь человека в соприкосновении с логосом. Бог от вечности предвидел высоконравственную жизнь Иисуса и ввиду этого избрал его органом и храмом своего божества. Поначалу, в момент рождения, это соприкосновение было неполным. Но по мере духовного возрастания и нравственного совершенствования Иисуса оно становилось полнее, окончательное обожествление человеческой природы Христа произошло уже после его искупительного подвига. В V веке ученик Феодора Нисторий, патриарх Константинопольский, вслед за своим учителем сделал резкое различие между двумя природами во Христе, отделив Господа от образа раба Храм от живущего в нем, Вседержителя Бога, от споклоняемого человека. Несторий предлагал называть Пресвятую Деву Марию не Богородицей, а Христородицей на основании того, что, как он говорил, Мария не родила Божество. Волнение в народе по поводу термина «Богородица», а народ не хотел отказываться от этого освященного традиции именования Святой Девы, а также острая критика Несторианства святым Кириллом Александрийским привели к созыву в 431 году в Ефесе Третьего Вселенского Собора, сформулировавшего, хотя и не окончательно, учение Церкви о Бога-человеке. Ефесский собор осудил учение Нестория и признал правильным учение святого Кирилла Александрийского о соединении двух природ во Христе. Согласно этому учению, В воплощении Бог усвоил себе человеческую природу, оставшись при этом тем, кем был, то есть, будучи совершенным и всецелым Богом, Он стал полноценным человеком. В противовес Феодору и Нисторию, святой Кирилл постоянно подчеркивал, что Христос – одна нераздельная личность, одна ипостась. Таким образом, отказ от термина «богородица» означает отрицание тайны Боговоплощения. потому что Бог Слово и Человек Иисус – это одно и то же лицо. Святой Кирилл писал, «Мы научены от Божественного Писания и Святых Отцов исповедовать одного Сына, Христа и Господа, то есть Слово от Бога Отца, рожденное от Него прежде веков, образом неизреченным и подобающим только Богу, и Его же в последние времена нас ради рожденного от Святой Девы по плоти». И так как она родила Бога, вочеловечившегося и воплотившегося, то именуем Ее Богородицей. Один есть Сын, один Господь Иисус Христос и до воплощения и после. Не было двух различных сынов, одного слова от Бога Отца, а другого от Святой Девы. Но веруем, что тот же Самый Предвечный и по плоти от Девы рожден. Христос веры. Соединение двух природ. В V веке церковь всколыхнула новая волна христологических споров. Она была связана с именами диаскора Александрийского и Евтихия. Они говорили о полном слиянии божества и человечества в одну природу Богослова воплотившуюся. «Бог умер на кресте» – так выражались сторонники диаскора, отрицая возможность говорить о некоторых действиях Христа как о действиях человека. Евтихий после долгих уговоров принять учение о двух природах во Христе сказал «Исповедую, что Господь наш состоял из двух природ до соединения, а после соединения исповедую одну природу». Евтихий учил, что во Христе Божество полностью поглотило человеческое естество. Четвертый Вселенский Собор, созванный в 451 году в Халкидоне, осудил монофизитство. и провозгласил учение об одной ипостаси Богослова в двух природах – божественной и человеческой. Православное учение еще до начала собора было выражено святителем Львом Папой Римским, который писал «Одинаково опасно признавать во Христе только Бога без человека или только человека без Бога. Итак, в целостной и совершенной природе истинного человека родился истинный Бог. весь в Своем, весь в нашем. Тот, кто есть истинный Бог, тот же есть истинный человек. И ни малейшей неправды нет в этом единении, так как совместно существуют и смирение человека и величие божества. Одно из них блистает чудесами, другое подвергается уничижению. Смиренные пелены показывают младенчество ребенка, а лики ангелов возвещают величие Всевышнего. Алкать, жаждать, утомляться и спать очевидно свойственно человеку. о пять тысяч человек насытить питью хлебами, с а м а р я н к и подать воду живую, ходить по водам моря, заставить успокоиться поднимающиеся волны, запретить ветру, все это, без сомнения, свойственно Богу. Каждая природа таким образом сохраняет полноту своих свойств, но Христос не делится на два лица. Он остается единой ипостасью б о г о Слова. В догматическом вероопределении Халкидонского собора указывается, что Христос единосущен Отцу по Божеству и единосущен нам по человечеству, а также что две природы во Христе соединены неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Эти формулировки показывают, какой остроты достигла богословская мысль Восточной Церкви в V веке. и вместе с тем, с какой осторожностью пользовались отцы церкви терминами и формулами, пытаясь выразить невыразимые. Все четыре термина, говорящие о соединении природ в Иисусе Христе, строго апофатические, они начинаются с приставки «не». Этим показано, что соединение двух природ во Христе есть тайна, превосходящая ум, и никакое слово не в силах описать ее. С точностью говорится лишь о том, как не соединены природы, во избежание ересей, сливающих, смешивающих или разделяющих их, но сам образ соединения двух природ во Христе остается сокрытым для человеческого ума. Две воли Христа В VI веке некоторые богословы говорили о том, что во Христе надо исповедовать две природы, но не самостоятельные, а имеющие одно б о г о м у ж н о е действие, одну энергию. Отсюда название ереси моноэнергизм. К началу VII века сформировалось е щ е одно течение монофилитство, исповедовавшее во Христе одну волю. Оба течения отвергали самостоятельность двух природ Христа и учили о полном поглощении его человеческой воли божественной волей. Главными борцами против м о н о ф и л и с т с в а в середине VII века стали константинопольский монах преподобный Максим Исповедник и папа римский Мартин. Святой Максим учил о двух энергиях и двух волях во Христе. Христос, будучи по природе Богом, пользовался волей, которая была по природе божественной и отеческой, ибо у Него с Отцом одна воля. Будучи же человеком по природе, он также пользовался природной человеческой волей, которая нисколько не противостояла воле Отца. Человеческая воля Христа, хотя находилась в гармонии с Божественной волей, была совершенно самостоятельной. Это особенно видно на примере гефсиманской молитвы Спасителя «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Такая молитва не была бы возможной, если бы человеческая воля Христа была полностью поглощена Божественной. Святой Максим за свое исповедание евангельского Христа подвергся суровому наказанию, у него был вырезан язык и отсечена правая рука. Он умер в ссылке, так же, как и папа Мартин. Но состоявшийся в 680-м и 681-м годах в Константинополе Шестой Вселенский Собор. полностью подтвердил учение святого Максима. Определение этого собора говорит «Мы проповедуем, что во Христе две природных воли или желания, и два природных действия нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно. Эти две природные воли не противоположны одна другой, но его человеческая воля подчиняется божественной и всемогущей воле. Как полноценный человек. Христос обладал свободой воли, но эта свобода не означала для Него возможности выбора между добром и злом. Человеческая воля Христа с в о б о д н о и избирает только добро, и никакого конфликта между ней и Божественной волей нет. Так в богословском опыте церкви раскрывалась тайна богочеловеческой личности Христа, нового Адама и Спасителя мира. Искупление В Новом Завете Христос назван искуплением за грехи людей. Искупление – славянский перевод греческого слова, означающего «выкуп», то есть сумму денег, уплата которой дает рабу освобождение, а приговоренному к смерти – жизнь. Человек через грехопадение подпал в рабство греху, и требуется искупление, чтобы освободить его от этого рабства. Древнецерковные писатели ставили вопрос, кому Христос заплатил этот выкуп за людей. Некоторые полагали, что выкуп заплачен дьяволу, у которого в рабстве находился человек. Так, например, Ориген в третьем веке утверждал, что Сын Божий предал Свой Дух в руки Отца, а душу отдал дьяволу в качестве выкупа за людей. За такое понимание искупления упрекал Оригена святитель Григорий Богослов. Если великая и преславная кровь Бога, архиерея и жертвы дана как цена искупления лукавому, то как это оскорбительно! Разбойник получает не только цену выкупа от Бога, но и самого Бога. Святитель Григорий Низкий трактует искупление как обман и сделку с дьяволом. Христос, чтобы выкупить людей, предлагает ему свою собственную плоть, спрятав под ней божество. Дьявол бросается на нее, как на приманку, но глотает вместе с приманкой крючок, то есть божество, и погибает. Некоторые другие отцы церкви тоже говорят о том, что дьявол обманулся, но не идут так далеко, чтобы утверждать, что Бог его обманул. Так в огласительном слове святого Иоанна Златоуста, оно читается на пасхальной у т р е н е Говорится, что ад был осмеян воскресением Христа и попался на том, что не заметил под видимым человеком невидимого Бога. Ад огорчился, встретив тебя долу, огорчился, ибо упразднился, огорчился, ибо был осмеян, принял тело и коснулся Бога, принял землю и встретил небо, принял, что видел, и попался в том, чего не видел. По другой трактовке выкуп был заплачен не дьяволу, так как он не имеет власти над человеком, а Богу-отцу. Западный богослов Ансельм Кентерберийский в XI веке писал, что грехопадением человека была прогневана божественная правда, которая требовала удовлетворения или сатисфакции, но так как никаких человеческих жертв не было достаточно, чтобы ее удовлетворить, Сын Божий сам приносит ей выкуп. Смерть Христа удовлетворила Божий гнев, и человеку возвращена благодать, для усвоения которой ему нужно иметь некоторые заслуги, веру и добрые дела. Но так как, опять же, у человека нет этих заслуг, то он может черпать Его Христа, обладающего сверхдолжными заслугами, а также и у святых. которые совершили в своей жизни больше добрых дел, чем это было необходимо для их личного спасения, а потому имеют как бы излишек, которым могут делиться. Эта теория, родившаяся в недрах латинского схоластического богословия, носит юридический характер и отражает средневековые представления об оскорблении чести, требующем сатисфакции. Смерть Христа при таком понимании не упраздняет грех, лишь избавляет человека от ответственности за него. В Восточной Церкви реакцией на западное учение об искуплении как сатисфакции был Константинопольский собор 1157 года, участники которого, опровергая ересь латино-мудрствующего сатириха Пантевгена, согласились, что Христос принес искупительную жертву не Богу Отцу и не дьяволу, а всей Святой Троице. Христос добровольно принес Себя в жертву, принес же самого Себя по человечеству, и Сам принял жертву как Бог вместе с Отцом и Духом. б о г а ч е л о в е к Слово принес спасительную жертву Отцу самому себе как Богу и Духу, которыми человек призван из небытия к бытию, которых он и оскорбил, приступив заповедь, и з которыми произошло примирение через страдания Христа. Многие д р е в н е церковные авторы вообще избегают говорить о выкупе в буквальном смысле, понимая под искуплением примирение человечества с Богом и усыновление ему. Они говорят об искуплении как о проявлении любви Божьей к человеку. Этот взгляд находит подтверждение в словах апостола и евангелиста Иоанна Богослова: Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Не гнев Бога Отца, а Его любовь является причиной крестной жертвы Бога Сына. Спасение Воплотившийся Христос, желая во всем уподобиться нам, прошел не только через всякий возраст, но и через все возможные виды страдания, вплоть до богооставленности, которое является наивысшим страданием человеческой души. Крик Спасителя на кресте «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» есть высшая точка его г о л г о в с к о г о страдания. Но великая тайна этой минуты в том, что Божество Христа ни на мгновение не разлучалось с человечеством, Бог не оставлял его, хотя он, как человек, чувствовал человеческую богооставленность. И даже когда тело умершего Христа лежало в гробе, а душа его сошла во ад, божество не разлучалось с человечеством. в гробе Плотске, в а д е же с душею, яка Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный. Христос одновременно и в аду и в раю, и на земле и на небе, и с людьми и с Отцом и Духом, в с ё наполняет собою, не будучи «описуем», т.е. о с т ь ограничен чем-либо. Во Христе осуществляется единение Бога с человеком. Во Христе получает оправдание, завершение и абсолютный смысл вся история человека, включая его грехопадение и изгнание из рая. Воплощение Христа и его искупительный подвиг имеют для человека большее значение, чем даже само сотворение человека. С момента Боговоплощения наша история как бы начинается заново. Человек вновь оказывается лицом к лицу с Богом, столь же близким, а может быть еще более близким, чем в первые минуты существования людей. Христос вводит человека в новый рай, церковь, где он царствует и человек царствует вместе с ним. На кого распространяется действие искупительной жертвы Христа? Евангельское слово отвечает. на всех уверовавших в Него. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Вера во Христа делает нас детьми Божиими, родившимися от Бога. Через веру, крещение и жизнь в Церкви мы становимся сонаследниками Царства Божия, освобождаемся от всех последствий грехопадения, воскресаем вместе со Христом и приобщаемся жизни вечной. Во Христе достигается цель существования человека, приобщения к Богу, с о е д и н е н и е с Богом, обожения. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы Сын Человеческий стал Сыном Божьим, говорит священномученик Ириней Леонский. Еще лаконичнее выразил ту же самую мысль святитель Афанасий Великий «Он вочеловечился, чтобы мы обожились». Преподобный Максим Исповедник говорит, «Твердое и верное основание надежды на обожжение для естества человеческого есть в очеловечении Бога, в такой мере делающее человека Богом, в какой сам Бог сделался человеком. Ибо явно, что сделавшийся человеком без греха может обожить и естество человеческое без приложения в божество, в такой мере возвысив его до себя. в какой Сам смирил Себя ради человека. Преподобный Максим называет Бога «желающим спасения и алчущим обожжения людей». По Своей безмерной любви к человеку Христос взошел на Голгофу и претерпел крестную смерть, которая примирила и воссоединила человека с Богом.